— У вас неплохие способности, — похвалила Августа, — и подходящий возраст. Я знаю, вам хочется добывать соль в пещерах. Всякий, кто прикоснулся к сокровищам варвар, будет вечно стремиться к ним. Но не спешите, мамонт. Соль — вещь книги горька в молодости. Вам бы научиться ходить по земле, чтобы нести эту соль на реки. «Однажды Овега сказал мне, — твой рок добывать соль, — признался Русинов. — О да, рок всякого Гоя добывать соль, — согласилась Августа. Золото добывает лишь из Гои, и потому оно — мертвая часть сокровищ. Человек может жить без золота, но труднее ему без соли. «Люди давно уже бредут в сумерках без пути и цели. Я не знаю, что уготовил вам стратик, но послушайте моего совета. Если к вам явится Атинон, просите его, чтобы отпустил на реку Ура». Русинов подался вперед и едва сдержался, чтобы не выплеснуть своего жгучего интереса. Путь экспедиции Пилицина начинался по знаменитому пути из Варяг в Греки. Затем, неизвестно почему, резко повернул на север и далее продолжался по реке Ура от истока до устья. Из реки Ура он мурем отправился в устье Печоры, а затем на Урал. Много раз Русинов проходил этим путем ползая по картам, но кроме созвучия однокоренных слов в названии, ничего не находил. А на его карте перекрестков путей это пространство представляло собой белое пятно. Магнитная съемка по реке Ура и прилегающей к ней территории либо не проводилась, либо была строго засекречена. Что же там на этой реке? Справившись с эмоциями, спросил он. — О, как забилось ваше сердце! — засмеялась Августа. — Вы путник, а кто любит ходить по земле, тому и открываются дороги. В истоке реки Ура стоят три горы, три тариги, три звездные лодки. Взойдешь на одну — откроются все пути на восток. Взойдешь на другую — видны пути на запад. А с третьей Тариги открываются страны полуденные. Между этих гор лежит озеро Ура. Если построить лодку, то можно земным путем доплыть в страну полуночную. Иди на все четыре стороны. О да, вы счастливый человек-мамонт, избранный валькирии, все пути перед вами. «Но мне неизвестно, чего хочет стратик». Последнюю фразу она произнесла с беспокойством. «Впервые слышу это имя, чтобы не задавать вопросы», — сказал Русинов. «Ах, лучше бы вам не слышать», — доверительно проронила Августа. «Он бывает несправедлив, когда задает урок. Но не думайте о нем. Ему никогда не изменить вашей судьбы» пока стоит над вами обережный круг Валькирии. Музей забытых вещей помещался в старом дворянском особняке на высоком берегу Волхова. Окруженный с трех сторон могучим липовым парком, он был виден лишь с реки, да и то просматривались только липной портик с белыми колоннами и зеленая крыша. Музейные залы занимали два нижних этажа, В третьем же располагалась администрация, реставрационный цех и квартира директора. Туристические автобусы останавливались на площадке перед массивными литого чугуна воротами, далее экскурсанты шли пешком через парк и попадали в здание черным ходом. Парадный от реки был намертво закрыт изнутри. Высокие дубовые двери закрашены толстым слоем, огненного сурика вместе с бронзовыми ручками и стеклами смотровых щелей. Дом напоминал старый корабль, навечно причаленный к пристани, и якорные цепи, ограждавшие парковую дорожку, дополняли эту картину. Мимо пролегал путь из Варяг в Греки. Вместе с туристами, скучающими случайно собранными людьми, Он добросовестно обошел все музейные экспозиции, представляющие собой изящные, высокохудожественные бытовые вещи дворянских семей, и в последнем зале ступил за августы через порог неприметной двери. Они поднялись по лестнице на третий этаж и очутились в огромной гостиной, обставленной той же старинной мебелью, разве что без запретных цепочек и бечевок. Кругом были живые цветы в вазах, словно здесь готовились к торжеству и приему гостей. Под ногами поблескивал однотонный зеленый ковер, напоминающий росную лесную поляну. На бордовой атласной драпировке стен в дорогих рамах висели картины от небольших портретов до огромных полотен, отблескивающих в косом свете и потому как бы скрытых от глаз только что вошедшего. За матовым стеклом филенчатой перегородки искрился приглушенный свет, похожий на свет тихого морозного утра. Августа указала ему на мягкий стул у шахматного столика. Сама же, бросив зонт и сумочку на клетчатую доску, направилась к стеклянной двери.